«Салут, Маравильоса!» Это похоже на приветствие. Это и есть приветствие. До сих пор я видела слово «маравильоса» лишь на экране монитора. Теперь же имею возможность услышать его. Произнесённое вслух, оно все расставляет по местам. Я имею дело с испанским. Не таким мягким, каким обычно бывает испанский. Испанским, с ощутимым привкусом металла. По-другому и быть не могло. Приветствие льется из динамиков. Оно записано на пленку. И голос, воспроизводящий его, не мужской и не женский, а нечто среднее. Настоящий компьютерный унисекс. Меня окликает бортовой компьютер. Вернее, не меня, а «Мерседес Торрес». Ведь я сижу в ее машине. Ничего вызывающего. О карманном джипе, на что я робко надеялась, и речи не идет. А красный Рено-кабриолет на фоне скромной тачки Мерседес смотрелся бы настоящим королем дороги. Поначалу я даже разочарована. Что толку от тонированных стёкол? Что толку от фар, скрытых металлом? когда сама машина представляет собой нечто невразумительное с аэродинамической точки зрения. И с точки зрения дизайна тоже. Альфа-Ромео, Феррари, Астон Мартин, приземистый Порш. Их черты можно найти в силуэте тачки Мерседес. Но это лишь черты, не более. Впервые я не могу точно определить марку машины. С другой стороны, это соответствует образу. «Мерседес» почти миф не похожа ни на кого. Так почему ее машина должна быть одной из многих? Или одной из некоторых, так или иначе, все равно образующих модельный ряд? А серийность противопоказана им обеим. Если, конечно, речь не идет о серийных убийствах. Ха-ха. Я нахожу тачку «Мерседес» совершенно случайно. Хотя искала ее целенаправленно. Ключи — единственное, что у меня есть. Ключи и пульт от центрального замка с сигнализацией. Я разобралась в кнопках на нем довольно быстро. Теперь осталось найти объект, на который они могут быть направлены. «Мерседес», кем бы она ни была, явно дружит с техникой, что значительно расширяет поле деятельности кнопок. По моим предположениям, одна из них должна зацепить тачку с расстояния метров десяти, а то и двадцати, если, конечно, тачка стоит в окрестностях авеню Фремье, а не где-нибудь в паркинге на другом конце города. Хотя последнее вряд ли возможно. Мерседес не из тех, кто, поставив машину на стоянку, будет бить ноги, пешком добираясь до дома. Не из тех. Как мило. Я не имею ни малейшего понятия о Мерседес. Я не знаю даже, как она выглядит. И вот, пожалуйста, уже делаю выводы о ее привычках. Никакой стоянки поблизости нет. В этом городе слишком мало места. Здесь и без китайцев теснота. И слишком людно, и чересчур много домов, и чересчур много окон. К тому же окна неестественно большие. Еще днем меня это не раздражало. Сейчас ранний вечер. Сколько времени я провела в квартире «Мерседес» и потом на лестничной площадке, болтая с Ширли. Неизвестно. Но можно предположить, что визит занял часа 2-3 или 4 или 5. Все дело в полутенях. Полутонах. Этот город ⁇ город полутонов. В нем нет наивной ясности Эссуэры, где день всегда был днем, а ночь ночью. Сумерки в Эссуэре — вещь настолько несущественная, что их легко можно сбросить со счетов. Но в этом городе такое ощущение, что в этом городе сумерки длятся столько, сколько им вздумается. И будут длиться и длиться целую вечность. Вдоль тротуара припарковано несколько десятков машин. Я прохожу мимо них, из-под тишка щёлкая кнопками на пульте. Ни одна из колесных тварей не отозвалась. Это совсем не то, что я ожидала. Это приводит меня в уныние, а затем в ярость. Мой план, такой четкий и ясный, неожиданно рушится. До сих пор мне везло, как будто сама Мерседес пусть и не давая прямого ответа ни на один вопрос, направляла меня. Чёрт возьми. Если есть ключи, значит, должна быть и тачка. Должна быть. Должна. Прочесав часть улицы справа от дома «Мерседес», я возвращаюсь обратно и приступаю к прочесыванию левой части, непрерывно щелкая пультом. «Есть». Короткий рык свидетельствует. Я попала в точку, и машина находится близко, совсем рядом. Но мне требуется приложить некоторые усилия, чтобы ее обнаружить. Она стоит в узком проеме между домом «Мерседес» и соседним многоквартирным монстром. Проем забран решеткой, за которой царит деревенский полумрак, и очертания машины Лишь угадываются за густыми побегами плюща. Озираясь по сторонам, лишние свидетели ни к чему. Я подхожу к решетке. Как и следовало ожидать, она заперта. Воспользоваться ключом Есина. Что может быть проще? Сложность лишь в том, что на решетке нет замка. Несколько минут уходит на то, чтобы сообразить. Раз «Мерседес» так неравнодушно к изыскам технической мысли, значит и решетка должна открываться автоматически. Возможно, прямо с пульта дистанционного управления. Кнопок на пульте не три, как это обычно бывает, а четыре. Нажав нижнюю, я наконец-то слышу вожделенный щелчок, радующий меня не меньше, чем приглушенный голос самой тачки. Решетка ползет вправо. И спустя мгновение я оказываюсь внутри, среди патриархальной тишины летнего вечера. Не хватает только стрекота кузнечиков и шелеста стрекозиных крыльев. Ни Альфа-Ромео, ни Феррари, ни Астон-Мартин. Что-то среднее. К тому же вместо четырех сидений в наличии имеются только два. Мерседес, привыкшая во всем полагаться на себя, не слишком жалует спутников. Один человек — вот тот максимум, который она могла бы выдержать рядом с собой. А может быть, она гонщица? Женщина, рожденная для скорости автобанов и Национального музея мотоциклов? И единственная из женщин, способная обставить старшего шумахера и дать фору младшему. Это не кажется таким уж невероятным. Время шумахеров прошло, а время Мерседес вот-вот наступит. Да-да, она помешана на скорости. Ведь странный автомобиль, с которым я имею дело, явно предназначен для автострад и испытательных полигонов и к тому же лишённый недостатков и неудобств спортивной модели. Он комфортен. Я понимаю это сразу же, как только устраиваюсь на водительском сиденье. Его мягкая кожа, пахнущая так же, как и подголовник кресла в потайной комнате, обволакивает. Расстояние до руля самое оптимальное. А ноги сразу же находят обе педали — газа и тормоза. Что же касается приборной панели? Кое-что в ней мне, безусловно, знакомо. Спидометр, тахометр и прочие радости. Но есть еще и небольшой плоский экранчик, чуть справа. Он расположен над магнитолой и размерами походит на три сигаретные пачки, сложенные вместе. От гнезда в левом углу экранчика тянется провод заканчивающийся небольшими наушниками со встроенным микрофоном. Я тешу себя надеждой, что разберусь во всем по ходу движения. Ну, с Богом, Саша! Надев наушники и сразу же почувствовав себя героиней космической саги о борьбе Межгалактического совета с отщепенцами, захватившими периферийные звездные скопления, я поворачиваю ключ в замке зажигания. Приборная панель вспыхивает изумрудно зеленым с голубоватыми вкраплениями. Берлинская лазурь. Вот как называется этот цвет. А в наушниках раздаются первые такты джазовой композиции. «Мерседес» нравится джаз. Ну, кто бы сомневался. Я предпочла бы «Unforgettable» Ната «Кинг Коула». Но кому здесь интересно мое мнение? Никому. Единственные слова, которые удается разобрать — sentimental journey, что, опять же, по моему не представляющему никакой ценности мнению, вряд ли соответствует действительности. Sentimental journey. Сентиментальное путешествие. Английский. Путешествия «Мерседес» могут быть какими угодно, и исполненными опасностей тоже, но никогда сентиментальными. Музыка обрывается внезапно, после чего мне и вливается в уши компьютерно-бесполое. «Салут, Маравильоса!» Я должна ответить? Похоже, что нет. Начинка автомобиля должна все сделать за меня. Она и делает. Экран, до сих пор остававшийся мертвым, начинает светиться ярким фосфоресцирующим светом. На нем возникает некое подобие карты местности и две фразы, парящие над ней. «Apée sous le bétain. Push the Нажми на кнопку во французском и английском варианте. Первый предполагает наличие в машине арабов, шлюх и тех, кто дует в дудке в непосредственной близости от Парижского моста Бир-Хаким. Второй — наличие всех остальных. Китайцы и коты к ним не относятся. Инструкции понятны. Теперь хорошо бы отыскать ту самую кнопку, на которую намекают надписи на экране. После недолгих поисков кнопка находится в правом нижнем углу экрана. Она симметрична гнезду с наушниками. И я осторожно давлю на ее хромированную плоть. Мое собственное сердце учащенно бьется, едва не выпрыгивая из груди. Что последует за Push the Button? У тачки Мерседес вырастут крылья, или появится вертолетный винт? Может, она вообще взлетит в стратосферу, а потом поднимется выше и растает в межзвездном пространстве, совсем как в сказке о затерявшемся самолете, над которой я прорыдала половину детства. Все оказывается проще, все оказывается совсем просто, совсем. Пункт назначения. Слышу я в наушниках. Вот оно что. От меня требуется указать пункт назначения. Тачки «Мерседес» не дотянутся до звезд. Но на ее борту имеется умница-компьютер, снабженный навигационными системами GPS и Route Planner, способными составлять оптимальные маршруты передвижения и определять местоположение объекта в пространстве. Я знаю о них не слишком много и никогда не видела живьем. Но это не мешало мне пугать умопомрачительными историями о них трусишку Доминика. О, нет-нет. Доминик больше не трусишка. Что же касается пункта назначения? Каноэ Я намерена отправиться прямо туда. Просто так. Без всякого умысла. Каноэ Рос — место, где бывал убитый Френки, И, возможно, бывала Мерседес. И, возможно, кто-то еще. Алекс, например. Что-то я давненько о нем не вспоминала. В Каноэ Рос когда-то курили гашиш. В Каноэ Рос торговали героином. В его окрестностях снимали фильмы о том, что случается после любви. Там происходило множество странных вещей. Там совершались ритуальные убийства и убийства на почве расовой ненависти. Мой случай не самый тяжелый. В конце концов, я смогу там перекусить и выпить чашку кофе. И чего-нибудь покрепче раз джин имени Ширли Лёб пролился мимо моего рта. Пункт назначения. В компьютерном голосе нет никаких оттенков, но, кажется, он озадачен моим затянувшимся молчанием. Я вынимаю из сумки красную спичечную картонку. Нахожу отпечатанный мелкими буквами адрес Каноэ Рус и впервые произношу его вслух ру Лепик. Картинка на экране претерпевает существенные изменения. Судя по всему, идет построение списка улиц, по которым я должна проехать, чтобы добраться до ру пик Учтены мельчайшие подробности. Повороты направо, повороты налево, движение по кругу, минимальный прямой отрезок. Place Blanche составляет 20 метров. Максимальный – Бульвар де Курселе – около полутора километров. Для того, чтобы добраться до рули пик, мне понадобится 12 минут при оптимальном раскладе. Именно эта цифра стоит в Summary, выданной бортовым компьютером. Summary – краткая сводка английский. Компьютеры не лгут, в отличие от людей, в отличие от жрецов-путеводителей. С одним из них я знакома лично. Это он продал мне завалящую, хотя и претендующую на афористичность фразу. «В этом городе всегда попадаешь туда, куда необходимо попасть». Пусть даже кружным путем. Я поеду прямым. И он составит 12 минут. Плюс-минус. Плюс-минус. Ну и кто кого будет вести? Задаю я риторический вопрос компьютеру. Может, сам будешь крутить руль и жать на педали? Такого счастья мне не обломится. Это ясно по тишине в наушниках. Выждав секунду, я вытаскиваю сигарету из пачки, прихваченной у Мерседес, и отрываю спичку от картонки Каноэ Рус». «Не возражаешь, если я закурю?» Компьютер не возражает. Он настроен вполне благожелательно. Более того, стоит мне только сделать первую затяжку, как из нижней части панели, Она расположена против коробки переключения скоростей. Выскакивает пепельница. Вот это сервис. Очень галантно. Я потрясена. Честно. Алекс, Алекс, Алекс. Прежде чем тронуться с места, я пытаюсь вызвать в памяти его чертовски красивые глаза и безмятежные губы. И безмятежное тело со всеми перепадами высот и глубин. И округлив рот, выдуваю кольцо. Вернее, мне только кажется, что это кольцо. Мне хотелось бы думать, что это кольцо. Ведь Алекс поразил меня по-настоящему. Освободил от липких объятий прошлого. Встряхнул. Заставил поверить в то, что жизнь не кончена и не разбилась как разбиваются волны о берег в черте городского пляжа Суэры. И вкус к ней может вернуться в любой момент. Так и произошло. О оплате за прозрение я предпочитаю не вспоминать. Не сейчас. Может быть, потом. Но не сейчас. Я могу думать все, что угодно. И сколь угодно долго уговаривать себя. Вместо кольца по салону плывет нечто невразумительное. До идеальной формы этим жалким полоскам дыма далеко. Ширли соврала мне. Или так до конца и не раскрыла секрет. Никто и никогда не раскрывал мне никаких секретов. А если и раскрывали то это оказывались совсем не те секреты, которые бы мне хотелось хранить и передавать кому-то в редкие минуты откровений. Пора ехать, иначе 12 минут до рули пик трансформируется в час 12, или в 2.12, или в 12 часов. Я тихонько жму на педаль газа. Неизвестно, чего стоит ожидать от этой тачки. И вот проклятие. Автомобиль срывается с места, за секунду набрав скорость, какую мой марокканский Рыдван набирал за несколько минут. И то после долгих уговоров, понуканий и угроз наслать на него немилость Всевышнего. Последние, как правило, остаются без ответа. У груды металлолома на колесах и у меня... Разные религии. И Всевышние тоже разные. Тачка «Мерседес» — совсем другое дело. С такой не рискнул бы связаться ни один бог. Легкое прикосновение к рулю заставляет ее сделать полицейский разворот. Я слегка прихожу в себя под оглушительный скрип покрышек, вынесенная почти на середину улицы. Первый урок, полученный мной за крошечный отрезок времени и расстояния. С этой машиной нужно быть предельно осторожной. Как и со всем, что касается Мерседес. К чему прикасалась Мерседес? Путь, по которому Мерседес обычно ходит в булочную... Кстати, ходит ли Мерседес в булочную? Может оказаться для меня дорогой в ад. Билет в кино, который Мерседес обычно забывает выбросить, может оказаться для меня билетом в один конец. Я ничего не знаю о Мерседес. Танцовщица Мерседес, прекрасная как яблоко, была не так опасна. Вернее, она была избирательно опасна. Ее жертвами становились, как правило, влюбленные мужчины или мужчины, которым не терпелось обучиться самбе, румбе, посодоблю. Покойный мистер Тилли и все остальные, снимки которых висят на пробковой панели в квартире Мерседес, вряд ли входили в их число. Они имели дело совсем с другой Мерседес. Великой загадкой. Великой тайной. И с ней ничего нельзя было поделать. Разве что унести с собой в могилу. Только и всего. Ничего, ничего не поделать. Не подобрать ключей. Даже я, вооруженная ключом Есина, подходящим ко всем дверям, не открою дверь в Мерседес. В ее квартиру — да. Я уже побывала там. В ее машину — да. Я и сейчас в ней сижу но не в саму Мерседес. Бортовой компьютер мне тоже не помощник. «Ты ведь знаешь Мерседес, да?» Шепчу я ему в микрофон. «Держитесь прямо! Кру ле Альбани!» Отвечает он ни на йоту неизменившимся голосом. «Через 200 метров поворот Кру ваньес!» «Какая она?» Компьютер молчит. «Но лишь потому, что я не ошиблась с поворотом и все сделала правильно. Поправлять меня нет необходимости на этом отрезке пути». «Не можешь подобрать нужные слова?» «Улица Бенджамина Франклина, вправо, к площади Тракадеро». «Хорошо, я поняла». Площадь остается справа, и мы выбираемся на авеню Либер. Так отрекомендовал эту более-менее вменяемую трассу компьютер. Тачка «Мерседес» движется в плотном потоке машин. Ясно, что мы не уложимся ни в 12, ни в 20 минут. Оптимальный расклад времени предназначен исключительно для «Мерседес». Отнюдь не для меня. Только она не способна считаться с чужими интересами. Только для нее вечно горит зеленый свет. Представить Мерседес, стоящую в пробках, нереально. Никто не может подобрать нужных слов, когда дело касается Мерседес, верно? Даже ты. Триумфальная арка. Самая знаменитая арка в мире. Хотя и выглядит она совсем не так величественно, как на тысячах открыток, рисунков, кадров. Совсем не так, как я ожидала. Да я и не ожидала. Вместо того, чтобы любоваться красотами этого города, я безостановочно, иступленно думаю о Мерседес. И слава Богу, хоть какое-то занятие, хоть... Какая-то пища для моего воображения, так долго остававшегося невостребованным, никому не нужным. Впервые его оценил Алекс Гринблат. Он тоже остался для меня загадкой, хоть и не такой глобальный, как Мерседес. Опять Мерседес. Снова Мерседес. Мерседес — почти миф. Мерседес — миф. Без всякого почти. Мертвая Мерседес, в случае, если Мерседес действительно мертва, нисколько не уступает живой. Совсем напротив. Единственное, что может сделать смерть в случае с Мерседес, так это придать ей дополнительный шарм. Пикантность. Тачка Мерседес снабжена навигационной спутниковой системой самой совершенной спутниковой системой из всех возможных. Иначе и быть не может. Что произойдет, если я поменяю пункт назначения и вместо банальной улицы Лепик потребую, чтобы меня сопроводили к Мерседес торес Улица Мерседес, какой я ее вижу? Увитые плющом дома-призраки. Чтобы в них попасть, необходимо набрать шифр на панели рядом с дверями. Окна в домах сделаны из того же стекла, что и оптические прицелы снайперских винтовок. Они также приближают объект. Даже разметка, нанесенная на них, та же. Бродячих собак здесь не было никогда. Так же, как и приземленных лавок торгующих овощами и зеленью. Зато непременно отыщется один оружейный магазин и один ювелирный. Когда в одном конце улицы Мерседес наступает ночь, в другом непременно всходит солнце. На востоке улицы Мерседес шумит океан. Запад же защищен горами. Там нет ни одного дорожного знака. Там бродят стада мотоциклов, сбежавшие из Национального музея времени. Куда бы ты ни отправился, все равно вернешься к исходной точке. Улица Мерседес Ловушка. Такая же, как сама Мерседес. Бульвар де Курсель. Направляет меня компьютер. А, да! Бульвар де Курсель. Максимальный отрезок, который я должна преодолеть по прямой. Так что произойдет, если пункт назначения изменится? Ничего. Я не собираюсь менять его. Даже ради «Мерседес». А затея что-нибудь подобное, бортовая навигация сильно бы озадачилась. Ведь это всего лишь техника, лишённое воображения и души, неспособное на верность и на предательство. Вот почему я спокойно заняла место по праву принадлежащее Мерседес и до сих пор остаюсь безнаказанной. Чего бы мне не хотелось оказаться поблизости от Монмартра, кишащего туристами. Их с лихвой хватило бы на две, на три эссуэйры. Но Монмартр существует. Я знаю об этом из литературы и из многих других источников. Следовательно, существуют и туристы. Если уж ты попала на улицу Липик, Саша, придется с этим смириться. Даром, что Каноэ Рус не расположилась на вершине холма а обосновалась на очень дальних подступах, заслонённая другими улицами и другими кофе. Количество людей меньше от этого не становится. С другой стороны, Европа, благословенная Франция и уж тем более Париж, здесь постоянно толпится народ, и его всегда будет чрезмерно, с лихвой, через край. Я вовсе не собираюсь привыкать к разношерстной, разномастной толпе. Даже из салона автомобиля она выглядит пугающе. Я просто хочу посетить одно заведение. При таком наплыве для меня там вряд ли найдется свободный столик. И это удручает. Еще не свернув на лепик, стоя в заторе на огрызке пути у бульвара Клиши я вынула из кармана бумажку с адресом, которую дал мне старик из либрэйри. На что я надеялась? На то, что адреса не совпадут друг с другом, и это будет означать лишь одно. Каноэ Рос снова переместился в пространстве. Обвёл меня вокруг пальца, как самый распоследний уличный наркодилер. Мои надежды оказались тщетны. Оба адреса, написанные от руки и выдавленные на картоне, совпали до последней буквы. Воистину, в этом городе всегда попадаешь туда, куда необходимо попасть. Конец пути объявляет голос в наушниках Асталуэго Маравильоса. Асталуэго. Прощание. Следующее за приветствием. Что-то вроде бай-бай или пока-пока, или чус, или аревуар-мобель. В Эссуэре под шум волн наслушаешься всякого. Кроме одного. Оставь меня в покое, идиотка. И тебе, Аста. Луэго. При необходимости вы можете сообщить новые параметры поиска. Не сейчас. Я все еще одушевляю компьютерные схемы, платы и контакты. Вместо того, чтобы просто «push the button». «Мерседес», не склонная к сантиментам, так бы и поступила. При необходимости вы можете сообщить новые параметры поиска. «Пункт назначения?» Мне все таки придётся жать на кнопку. «Мерседес» делала это неоднократно. Даже не слушая безостановочный рефрен в наушниках, я нахожу место для парковки на стороне противоположной номеру дома, указанного в обоих адресах. И, наконец-то, глушу мотор. Запоздала, думая о том, что никаких дополнительных аксессуаров, вроде иммобилайзера или ключа, отвечающего за блокировку двигателя или коробки передач, не понадобилось. Что, если кому-нибудь придет в голову угнать тачку «Мерседес»? Руки короткие. Вот и все имеющееся у меня объяснение. Тачка «Мерседес»? Не угоняется в принципе. Все защитные системы работают от одной единственной кнопки на пульте. У «Мерседес» наверняка имелся свой собственный Есин, поставщик сакральных автомобильных прибамбасов, простых в управлении и безнадежно потерянных для взлома. Я напрасно ищу вывеску «Каноэ Рёс». Ничего подобного нет и в помине. Прямо передо мной жилой дом с приоткрытой дверью в парадное. Вот ведь черт! Вместо ожидаемого облегчения я испытываю разочарование и злость. К тому же человеческий лес заметно поредел. Людей на улице Липик не больше, чем на любой из послеобеденных улиц Эс-Суэйры. Последующее развитие событий предполагает два варианта. Либо я возвращаюсь к машине и шепчу в микрофон спасительное «Ру Конвенсьон 237» и в благостной тишине отеля «АЖЛ» дожидаюсь звонка Доминика, либо... либо. Второй вариант кажется мне более предпочтительным. К тому же его отработка не должна занять много времени. Я тупо последую за адресом на картонке. Всего-то и нужно, что войти в подъезд и поинтересоваться у консьержа, где находится «Каной Рёс». Получить ответ «Je Сипа, в лучшем случае или «Ох, в худшем. И снова вернуться к машине, а потом в отель и ждать ждать совершенно бесполезного звонка от Доминика. Жена сипа. Si не знаю. Французский. Ох, деси. Si. Вон отсюда. Французский. До сих пор в этом городе я не видела ни одного консьержа. Я не вижу его и сейчас. Подъезд абсолютно пуст. Его единственное отличие от подъезда на авеню Фремье в том, что третий и местами четвёртый этажи дома «Мерседес» снесены здесь на первый. Конечно, до повешенного на перилах пупса дело не доходит. До экскрементов, прикрытых бельишком из бумажных обрывков секс-символов, тоже. Но глухая стена справа от меня до самого верха испещрена граффити. Слово шагони, запечатленного в самых разных формах, не обнаруживается. Зато имеются в наличии другие слова. Я нахожу даже искрометная русское сука, написанное почему-то латинскими буквами. Я нахожу множество забытых имен, множество непереданных приветов из Вудстока, из Сайгона, из Алжира и Кореи, из 68-го. С левого берега смыса канавера, от американской версии фильма на последнем дыхании, от английской версии коктейля B52, от полутора десятков обновленных версий операционной системы Windows: Все это наплывает друг на друга, дробится и соединяется в самых немыслимых комбинациях, перемежается рисунками иногда фривольными, иногда по-настоящему талантливыми. От стены с граффити у меня ребит в глазах, и неожиданно начинает болеть голова. Но самое интересное раскрывается в конце стены, за нарисованной стаи птиц, белых и черных, сплетаясь крыльями, сцепляясь хвостами, они образуют искомое каноэ рос. Маленькая, выступающая мысом стрелка. На ней сидит одинокая птичка, похожая на пересмешника. Указывает направление и подтверждает. Я на правильном пути. Ес, ес, ес. Ура, ура. Последовав за стрелкой и за клювом пересмешника, обращенным в ту же сторону, я преодолеваю три ступени, ведущие вверх, Узкий, плохо освещенный коридор. Три ступени, ведущие вниз. Еще один коридор, освещенный намного хуже, чем первый. Арку с низкими хлопающими дверцами. Коридор с коптящими на стенах факелами. Пролом в стене. За проломом начинается самое интересное. За проломом начинается, собственно, кануэроз. Открытая площадка в 50 квадратов или около того, с неровными шероховатыми стенами и полом, выложенной белой и черной плиткой. Одну стену занимает широкая барная стойка, другую — огромный аквариум, точная копия кораллового рифа, каким его представляют люди, никогда не спускавшиеся под воду. Каким его представляю я? Аквариум настолько завораживает, что все остальные детали уходят на задний план: пластиковые столы и стулья, красные бумажные фонарики над ними, два неработающих игровых автомата, и один работающий музыкальный. Окно музыкального автомата, больше похожее на импровизированную витрину магазина «Грампластинок», пластинок отсвечивает мягким желтым светом. Из него льется знакомая. Много раз слышанная музыка, но уловить мотив я не в состоянии. Кажется, она связана с Вудстоком, а может быть, с 68 годом, а может быть, с фильмом «На последнем дыхании». В его французской версии. Все столики в Каноэ Кануэрёс заняты. Шпионы, работающие под прикрытием. Ну да, ну да. Бледные провинциалы из Дижона, мечтающие надрать задницу первому подвернувшемуся черному или арабу, ну да, ну да. Отставные хиппи, ну да, ну да. Торговцы героином и его верные адепты, ширяющиеся тут же под красным бумажным фонариком, ну да, ну да. Начинающие писатели, сценаристы и сатанисты, ну да, ну да. Все не так. Все совсем не так. Публика, которая оккупировала столики, самая обыкновенная. Влюбленные парочки и невлюбленные парочки. Компания Работяг, компания Секретарш, Компания футбольных болельщиков. Два молодых человека в военной форме. Одинокий печальный алжирец в европейской одежде. Алжирцев я всегда узнаю по мелко кручающимся блестящим волосам. Одинокая женщина средних лет. Похожая на шлюху и ширли леб одновременно. Никто не кричит, никто не устраивает склок и разборок. Но в зале, если можно назвать залом площадку под открытым небом, стоит веселый непрекращающийся гул. От него. В противоположные друг другу стороны уходят две волны. Одна разбивается об аквариум, а другая — об барную стойку. Два свободных места есть только у нее. Я подхожу к стойке, устраиваюсь на высоком стуле напротив бармена. Седого, или вернее, абсолютно беловолосого мужчины лет 50 в ярко-синей вельветовой рубашке с короткими рукавами. Белый и синий — любимые цвета Эссуэры. В случае с барменом они разделены светло-коричневым пляжем лица. Такое определение вполне уместно. Загар, покрывающий щеки, лоб и подбородок бармена, светло-коричневый. Ровный, вечный. Морщин не слишком много, но они необыкновенно резкие и выпуклые. За ними может стоять все, что угодно. Походя преданная дружба, походя брошенные женщины, карточные долги, бурная молодость охотника за головами. В глубоком вырезе рубашки виднеется диковинный крест, собранный из продолговатых темных плодов какого-то растения, тяжелый серебряный браслет на правом запястье и тяжелую серебряную серегу в правом ухе можно считать удачным к нему дополнением. Бармен похож на актера Шона Коннери. Сходство так велико, что на мгновение, мне кажется, это и есть Шон Коннери, собственной персоной. Нисколько не постаревший со времен своего позднего Бонда, зачем-то бросивший и Голливуд, и Эдинбург, и устроившейся работать в вонючей парижской забегаловке. Тс Ша. Никакая это не забегаловка. Это... это... Это Каноэ Рёс. Место, в которое я так стремилась попасть. Куда бы добралась, рано или поздно. Просто потому, что в этом городе ты всегда оказываешься там, где должен оказаться. Случайных адресов в этом городе не бывает. «Я не он!» — неожиданно говорит бармен, обнажая в улыбке белые, на тон светлее волос и странно молодые зубы. «Простите?» «Я не он! Не тот актер. Вы ведь как раз об этом думали, правда?» Правда. Теперь уже я улыбаюсь бармену ответной улыбкой. Именно об этом я и думала. Меня вечно с ним путают и вечно приходят на меня поглазеть. Знаете, как это бывает? Один идиот увидел и сказал другому, другой сказал третьему. Вот и получается круговорот дерьма в природе. «А в самой середине я...» «Мне никто об этом не говорил». «Да ну!» Бармен искренне удивлен. «Никто. Кофе, пожалуйста». «И чего-нибудь покрепче?» «Хорошая идея. Джин у вас есть?» Найдется. «Можно закурить?» «Праздный вопрос». В Каноэ Каноэрёс курят все, кому не лень. Даже субтильные секретарши дымят в четыре трубы. Праздный вопрос, но он способен привлечь внимание бармена, молча пододвинувшего мне пепельницу. Я вынимаю сигареты и красную картонку. Она будет жить вечно. Отрываю вторую по счету спичку и подкуриваю. В совершеннейшем молчании. Вчера, когда я был молод, вкус жизни был сладок, как дождь на моем языке. И я дразнил ее, считая дурацкой игрой. Подобно вечернему бризу, дразнящему пламя свечи, я перепробовал тысячу грез. Я запланировал уйму прекрасных вещей, но все, что я построил, стоит на зыбком песке просачиваясь во вчера, когда я был молод. Не самый лучший подстрочник. Да что там, просто отвратительный. Он рождается в моей голове внезапно и не поспевает за музыкальным автоматом. Крохи ускользающего смысла — вот и все, что мне остается. Песня красива, грустна и банальна. Она трогает меня по-настоящему. Как тронула бы любая другая песня со сходным мотивом и сходными словами. Только банальности способны вызвать искреннее движение души. Время зашло за мной для оплаты вчера, когда я был молод. «Вы как будто расстроились!» — участливо спрашивает бармен не сводя глаз с картонки в моей руке. Нет, ничего. Просто песня. Вы можете выбрать другую, повеселее. Всего лишь один евро. И кто-нибудь типа Саша Дистель быстро приведет вас в хорошее расположение духа. У вас есть Саша Дистель? По-моему, его уже давно никто не слушает. У нас есть все. У нас есть песни, которых еще никто никогда не ставил. Все предпочитают слушать одно и то же. Каждый день. О том, как они были молоды вчера. И о том, как невыносимо проснуться завтра в одинокой постели, из которой только что выскользнула любовь. Это волнует всех. Ничего не поделаешь. «Точно!» Морщина на лице бармена становится еще глубже и выразительнее. «И бороться с этим невозможно. Вот ваш кофе и ваш джин». Джин выглядит чертовски холодным. Даже стакан запотел. Кофе напротив. Обжигающий. Кто из присутствующих заплатил один евро Чтобы послушать о несбывшихся мечтах и жизни, просочившейся сквозь пальцы, как песок. Вы ведь не бывали здесь прежде. Никогда не бывало. Но у вас спички из нашего бара. Такие же, как вон те. Нишон указывает взглядом на большую стеклянную емкость, стоящую на столешнице справа от него. Просто удивительно! что я не заметила ее до сих пор. А между тем, она доверху наполнена красными спичечными картонками, полностью идентичными моей. «Вы же знаете, как это бывает!» Я смотрю прямо в глаза бармену. Ярко-синие, удачно подобранные под цвет вельвета. Один идиот влюбился в ваш бар и рассказал о нем другому. Другой — третьему, третий — четвертому. Я была последней в списке. Значит, спички достались вам как сувенир? Что-то вроде того. То есть сначала это был сувенир, а потом... А потом? Потом он превратился в единственную память о человеке, который был мне дорог. «Его больше нет!» Студентик Мишель. Отставной горнолыжник Жюль, впоследствии оказавшийся легавым, и множество других людей, сочиняющих трагические истории, чтобы их собственное одиночество выглядело оправданным. Чтобы их собственное существование казалось не таким бессмысленным, каким оно является на самом деле. Все это множество сидит в дешевом кинотеатрике на просмотре фильма о страстях, недоступных им, о приключениях, которые они никогда не переживали. Никто не решается закурить. Никто не решается выйти в туалет. Пустое кресло у прохода предназначено специально для меня. Никогда. Никогда я в него не сяду. Залпом, выпив джин, я дружески подмигиваю бармену. С ним все в порядке. И со мной тоже. Просто мы давно не виделись. Повторить? Не дожидаясь ответа, Нишон снова наполняет мой стакан. Это за счет заведения. Спасибо. Значит, ваш друг бывал у нас. И довольно часто. Я знаю всех. Всех, кто заглядывает сюда чаще, чем один раз. Нас ведь довольно трудно найти. Это точно. Случайно сюда не попадешь. Вы его разыскиваете? Не то чтобы я напрягала все силы в его поисках, но... Увидеться Не мешало бы. «Можете оставить ему записку. Все так делают». «Все?» «Ну да. Видите деревянный щит?» Палец бармена устремляется по направлению к стене, примыкающей к аквариуму. Деревянный щит расположен прямо посередине и весь увешан бумажными листками и конвертами. Я вижу даже засохший цветок ириса, намертво прикрепленный к дереву. Тот, кому нужно, обязательно подойдет, обнаружит оставленное для него послание и прочтёт его. Не думаю, что это выход. Человек, о котором я говорю, совсем не ждет от меня послания. Может... Он ждет послания от кого-нибудь другого, вполне резонно замечает Бармен. И тогда все равно подойдет. Как его зовут? В вопросе нет ничего сверхъестественного. Но он застает меня врасплох. Фрэнки, возможно, бывал в каноэ рос. Тоже можно сказать о Мерседес. Кого из двоих выбрать? «Кого?» Я стою перед двумя совершенно одинаковыми, наглухо закрытыми дверями. Стоит мне толкнуть не ту, и тему с блуждающим по Парижу баром можно будет закрыть навсегда. Френки. наконец произношу я. «Его зовут Френки. «Я не знаю никого по имени Френки. «Вот он, приговор. Но так просто я не сдамся. Неужели вам известны все имена?» «Тех, кто заглядывает сюда чаще, чем один раз, да. Бармен подмигивает мне и принимается протирать стаканы, и без того чистые. Он тот парень, алжирец. Его зовут Али». Он приходит сюда по четвергам и субботам, а сегодня как раз четверг или суббота. Понятия не имею. Я действительно не знаю, четверг сегодня или суббота. Я не уверена насчет времени суток. Лишь одно не вызывает сомнений. Солжирцем я угадала. Ай-яй, красотка! Нишон одобрительно цокает языком. «Хорошо, что вы появились. Видите теплую компашку? Самый дальний от нас столик». «И что?» «Не пропускают ни одного матча национальной сборной. Колесят за ней по всему свету. Гийом, Жан-Клод, Жан-Ари и просто Жан». И ещё коротышка Венсан по прозвищу Хорёк. Страшные люди. Любители почесать кулаки о чужие челюсти. Лучше им не попадаться. Но вас они не тронут. Почему? Не тронут, и все. У нас тишь да гладь. Даже отъявленные мерзавцы ведут себя так, Как будто только вернулись с приема в посольстве Суринама. Тише да гладь. Я вижу. Второй стакан джина, в отличие от первого, выпитого залпом, я лишь потягиваю. Странно, но обычной реакции на алкоголь не наступило. Я чувствую себя просто замечательно. Кануэрёс и вправду выдающееся заведение. Оно стоит того, чтобы вернуться сюда еще раз. А как насчет девяти убийств? Два из них были ритуальными и два на почве расовой ненависти. Кажется так. Безголовый бармен смеется так заразительно. Он так широко открывает рот, что я вижу две железные коронки в самой глубине, справа и слева. «Вы хорошо осведомлены для посетителя, пришедшего сюда в первый раз!» «Я ведь не утверждала, что заглянула сюда случайно!» «Случайно сюда не попадешь!» Повторяет Нишон мои собственные слова, сказанные пять минут назад. «А что касается убийств, мрачные слухи о них сильно преувеличены!» Их не было? Были. Их было не девять? Их было ровно девять. Тогда в чем же преувеличение? Они не были зверскими. И это случилось давно, очень давно, когда Каной Рус располагался совсем в другом месте. Этот бар все время переезжал с места на место. «Точно, красотка! У этого бара сердце бродяги. Разве можно его за это винить? А что касается убийств? Они совершались в те времена, когда люди еще были романтичны, были сентиментальны, когда они плакали над словами из песен «Как дети». И убивали. И убивали, как дети. Из любви, из ненависти. Но совсем не расовой. Из желания обладать. Из желания получить то, что получить невозможно. И это оправдывает убийство? Это делает их понятными. Похоже, не Шона... Чрезвычайно волнует эта тема. Настолько, что и без того ярко-голубые глаза становятся нестерпимо голубыми, а морщины все до единой разглаживаются, на секунду явив миру не позднего, а раннего Бонда. Время таких убийств ушло безвозвратно. Мир стал циничным. Теперь убивают совсем по другим причинам. Располосованное горло Френки — совсем другая причина. По моей спине пробегает холодок. И зачем я только завела дурацкий разговор об убийствах? Я могла поговорить с барменом о кино, которое снималось в окрестностях Каной Рос, или о шпионах, работающих под прикрытием. С кем же еще говорить о них, как не копией агента 007? Из тех романтических убийств я не застал ни одного. В голосе бармена сквозят нотки сожаления. Последнее было совершено за неделю до того, как я впервые встал за стойку. Но и потом здесь случалось много интересного. И случается до сих пор. И может еще случиться. С кем? Да с кем угодно с любым, кто заглядывает сюда чаще, чем один раз. Я поняла. Это реклама вашего бара. Я понимающий подмигиваю Нишону. Не совсем так. Нишон, понимающий подмигивает мне и снова опрокидывает горлышко бутылки с джином в мой неосмотрительно поставленный на стойку стакан. Повторить? Выбора нет. Выпитая раньше незаметно настроило меня на философский лад. Это тоже за счет заведения? Это нет. Нет так нет. Нет и черт с ним. Тем более, что в этот раз я пью не в одиночестве. Ко мне присоединяется сам бармен, плеснувший в стопку спиртное совсем из другой бутылки. То, о чем я говорил, не реклама. Случиться может разное. И не всегда хорошее. Но пусть хоть что-то случается. Это означает, что мы еще живы. Да, как ни странно, мы еще живы. Только теперь я начинаю понимать все коварство Джина и моего собеседника заодно. Стойка. Батареи бутылок и шеренги стаканов плывут у меня перед глазами. А стеклянная чаша со спичками раскачивается подобно фонарю на ветру. Стекло аквариума то приближается, то удаляется. Рыбы за ними приобрели совершенно фантастические очертания. И я готова поклясться, что даже Есин, повелитель моря Есин, Никогда не видел таких причудливых созданий. А люди? Люди за столиками тоже преобразились. Они стали бестелесны, бесплотны. Я имею дело с небрежно расписанным театральным задником, с эскизом еще не написанной картины. Я совершила непростительную глупость. Еще одну в ряду других глупостей. Не стоило лакать горячительное на голодный желудок, ведь я не ела со вчерашнего вечера. Да и скромный бутерброд в маракешском аэропорту трудно назвать едой. Возьми себя в руки, Саша. Соберись. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Прощай, Джонни До. Видишь, я уже могу дышать. Без тебя. Не волнуйся. Смотри на вещи проще, Джонни До. Видишь, я уже могу дышать. Без тебя. Кажется, эту песню крутят в третий раз. Только бы Нишон не заметил, в каком плачевном состоянии я нахожусь. «Все может быть», — соглашается бармен. «Вы опять погрустнели!» «Я не просто погрустнела. Я готова хлопнуться в обморок, проклятый джин. вдох «Вдох-выдох! Вдох-выдох!» «Должен же быть этому конец!» «Странно, что никто к нам не подходит. Вернее, к вам!» «Ничего странного! Все видят, что я разговариваю с девушкой!» симпатичной девушкой. А мешать разговору с девушкой — последнее дело. Разве нет? Да. Уф, кажется, отпустила. Бутылки и стаканы перестали наползать друг на друга. Вода в аквариуме успокоилась, а люди снова обрели плоть и кровь. И до меня по-прежнему доносится веселый непрекращающийся гул Каной И вы всегда располагались под открытым небом. Как ни в чем не бывало, как будто и не было минутной, трехминутной слабости, спрашиваю я у бармена. Старались. Люди должны постоянно видеть солнце и звезды. Это благотворно на них влияет. А что вы делаете, когда идет дождь? Приходите к нам, когда идет дождь. Тогда и увидите. Меня наверняка будет ждать феерическое зрелище. Это точно. Договоритесь с дождём и приходите. Мне становится совсем хорошо. Так хорошо, что я откидываюсь на спинку стула и снова закуриваю. Нишон отличный малый. Алжирец Али... Один из самых симпатичных арабов, которых я когда-либо видела. А я перевидала их немало. Жан-Клод, Жан-Анри и просто Жан кротки, как овечки. Дождя не предвидится. Но есть потрясающий коралловый риф за стеклом. Это что-то. Наверное, трудно ухаживать за ними? «За кем?» «За рыбами?» «Совсем не трудно. С русалками было сложнее». «С какими русалками?» Нишон просто издевается надо мной. Разыгрывает одинокую подвыпившую девушку. «С обыкновенными?» «С теми, которые вечно втягивали моряков в любовные истории?» И все они заканчивались одинаково глупо и одинаково плачевно. Я бы никогда не связался с русалкой. Здесь плавали одна или две. И совсем не красавицы. Я видел и получше, и посещастие. Уж извините за жаргон. Ничего. И то успели напагостить. Правда... Времена русалок ушли в прошлое, вместе с теми убийствами. Романтическими. Да, но я до сих пор нет-нет и вспоминаю о них. Нишон смеется. Его белые зубы ослепляют меня. Его нательный крест из плодов какого-то растения ослепляет меня. Дополнительные источники света. Серебряный браслет и серебряная серьга. Вы ведь шутите, да? Никаких русалок не было. Конечно, шучу. Русалок, как это ни прискорбно, не существует. А вот дельфины у нас и правда жили. Два дельфина-афалины, самец и самка. Совсем недолго. Но было на что посмотреть, уж поверьте. Некоторые так просто приходили и сидели целый вечер, вперившись в стекло. Был один парень, Франсуа. Вот кто не пропускал ни одного дня. Он был забавный, Франсуа. Рассказывал мне, что не прочь сам подработать в каком-нибудь дельфинарии. Он вроде и устроился туда, но не продержался и дня. Все из-за запаха. Из-за запаха? Я едва слышу свой голос. Так он тих. Запах сырой рыбы. Ею кормят дельфинов. А парень его надух не выносил. Вот такое трагическое стечение обстоятельств. Мне, например, все равно. Сырая рыба или апельсин. Я запах имею в виду. А вам? Мне тоже. Таких совпадений не бывает. Не существует в природе. Это тот самый Франсуа. Франсуа Пелетье. Фрэнки. Один-единственный из всех возможных. Трудно представить, что в марокканской эссуэре зарезали сразу двух Франсуа. А если бы зарезали, я бы обязательно узнала о втором. Это он. Даже если бы я хотя бы на секунду усомнилась в этом, красная плоская картонка со спичками развеяла бы все мои сомнения. Фрэнки бывал в каноэ Рос, перед тем, как уехать в Марокко. Возможно, спасаясь от неприятностей. Возможно, по какой-то другой причине. Несомненно только, что это он опустил пустую картонку в мою сумочку. Это он. Больше некому. Диджей на Ибице. Рекламный агент по продаже сухих строительных смесей. Менеджер в фирме по изготовлению сейфов. Менеджер в фирме по производству сыров. Сомелье. Сотрудник дельфинария, не проработавший в нем и дня. Он не врал мне, Френки. Во всяком случае, в том, что касалось дельфинов. Но даже правда о себе, который Френки поделился с совершенно незнакомой ему женщиной, Ни на сантиметр не приближает меня к ответу на вопрос, зачем он сделал это? Зачем он сунул картонку мне, страшно далекой от Европы, и от благословенной Франции, и от Парижа, и от кочующего по Парижу цыганского бара Каноэ Рос. Я ведь не говорила ему, что собираюсь в Старый Свет. Я и не собиралась туда. У меня и мысли такой не было. Тогда зачем он так поступил? Затем. Затем. Затем, что больше никого не было рядом. Никого, кроме меня. Внезапно пронзившая меня догадка расставляет все по своим местам. Теперь она кажется мне единственно возможной. Теперь она кажется мне единственной. Френки угрожала опасность. серьезная опасность, последствия которой он не мог просчитать и в конечном итоге не просчитал. Единственное, что оказалось у него под рукой, дурацкое воспоминание о спичках из парижского бара. Единственное, что оказалось у него под рукой, Дурацкая я!» Вряд ли он надеялся на меня, смешно надеяться на дамочку, навсегда застрявшую в североафриканской глуши. Он и не надеялся. В самый последний момент он поступил так же, как поступают все, когда-либо попавшие в кораблекрушение и вынесенные волнами на пустынный берег пустынного острова. Он отправил послание в бутылке. Может быть, возможно, петатр. Спустя много часов, много дней, много лет, бутылка будет выловлена и послание прочтут. Важно лишь, чтобы его текст не стерся, не был смыт водой. Петатр. Возможно. Французский. Он стерся, Он смыт. И я совершенно не знаю, что мне делать дальше. Совершенно. «Эй, красотка!» Нишон щелкает пальцами перед моим носом. И только это приводит меня в чувство. «Что с вами? Сначала грустили, а теперь и вовсе отключились». На джин вроде пока никто не жаловался. И я не собираюсь. Просто задумалась о своем приятеле. Том самом, от которого получили сувенир? Да. Я уже говорил вам. Всех завсегдатаев я знаю по именам. И Фрэнки мне не попадался. Должно быть... Ваш приятель заходил сюда лишь однажды. С чего вы взяли? У тех, кто приходит второй раз, я обязательно спрашиваю имя. Вот так. Это касается всех. И вас тоже. Так что оставайтесь пока красоткой. Звучит неплохо, а? Звучит многообещающе. Но я, наверное, зашла не с того конца. В смысле? Френки – это американизированный вариант Франсуа. Мой друг просил, чтобы я называла его Френки, хотя на самом деле его звали Франсуа, Франсуа Пелетье. Мой Френки или мой Франсуа, уж как хотите. Он тоже любил дельфинов и ненавидел запах сырой рыбы. Возможно, мы говорим об одном и том же человеке. Или нет? Я не сказала ничего из ряда вон. Я выстроила самую обыкновенную логическую цепочку. Уныло логическую. Тогда почему так изменился Нишон? А он изменился. И джин на пустой желудок здесь совершенно ни при чем. Мое сознание прозрачно, мой взгляд кристаллен, а лицо Нишона преломляется в нем. Я вижу прижавшиеся к черепу уши, прилипшую к губам полоску зубов. Я вижу выставивший защитный блок подбородок. Что же такого страшного я сказала, черт возьми? «Не знаю!» «Может, нет, может, да. Не знаю». «Он давно здесь не появлялся, Франсуа?» «Давненько. С тех пор, как увезли дельфинов». Бармен уже взял в себя в руки, но восстановить иронический тон, которым разговаривал со мной, все еще не удается. «Он бывал здесь один?» Хотите спросить, бывал ли он здесь с женщиной? Нишону страшно хочется перевести разговор в невинную плоскость взаимоотношений между полами. Тех самых, которые предшествовали романтическим убийствам из прошлого. Нишон гораздо разговаривать на эти темы. Он с готовностью поддержал бы беседу о русалках, и о дожде в Каной Рос, и о Саша Дистель, и о том, что чем глупее песня, тем она правдивее. Вот только, собственно, о Френке он разговаривать не готов. И наверняка сожалеет, что вообще упомянул его имя. Дельфины. Во всем виноваты дельфины. Нишон вернул байку про них, чтобы поддержать убойный имидж заведения, и прокололся. Хочу спросить, бывал ли он здесь вообще с кем-нибудь, с мужчиной, женщиной, неважно. Приходил вместе с ними, уходил вместе с ними, просто встречался, не имеет значения. «А вы кто?» проявляет запоздалую подозрительность бармен. Никто. Подруга Френки. Или подруга Франсуа. Как вам будет угодно. Красотка. Как вы изволили выразиться. Ну да. Что скажете? Только то, что уже сказал. Парень, которого вы считаете своим другом... Хотя я вовсе не уверен, что мы говорим об одном и том же человеке. Остановимся на том, что некий тип по имени Франсуа приходил смотреть на дельфинов. И рядом с ним я никого не видел. Может быть, он оставлял что-нибудь? Оставлял? Записку, послание. Послание в бутылке. Ренки оставил много позже, и не здесь, а в Марокко. Но есть вероятность, что в Каноэ Рёс отыщется черновик. Во всяком случае, мне бы страстно хотелось этого. «Если он что-то оставлял, то только на доске». «Я могу на нее взглянуть?» «На доску? Конечно». Она для того и висит. Под пристальным взглядом Нишона я сползаю со стула и направляюсь к стене с записками. То, что раньше выглядело как деревянный стенд, на поверку оказывается пробковой панелью, почти такой же, какую я обнаружила в потайной комнате. Панели отличаются рисунком. И, что немаловажно, информацией, которую несут. Ничего кровожадного в этой доске нет. Моему взору предстают веселенькие разноцветные листки, сложенные вдвое, втрое и в вчетверо, и даже свернутые в трубочку на манер древних манускриптов. Есть несколько конвертов, есть вырванная из журнала страница с заметкой, обведенной красным. Засохший цветок ириса, он хорошо просматривался от стойки, не единственный. В комплекте с ним идут еще несколько цветков помельче — гиацинт и фиалка. Насколько я могу судить, по их общему абрису. Пластмассовая футбольная бутса размером с одноразовую зажигалку. Медвежонок Тедди на магните. Медвежонок Тедди на присоске. Они почти идентичны друг другу, с той лишь разницей, что магнитный Тедди держит в руках сердце. Вообще, на доске полно сердец. Они выполнены с разной степенью мастерства и больше похожи на слова из песни, чем на иллюстрацию к анатомическому атласу. Разбитые сердца. Сердца, пронзенные стрелой. Сердца... Соединенные друг с другом. Сердца, входящие друг в друга. Сердца, истекающие чернильной кровью. Сердце – самый популярный мотив в Каноэ Каноэрёс. Есть еще несколько мотивов, не таких востребованных. Нехитрые шифры, состоящие из набора повторяющихся в произвольном порядке букв и цифр. Оттиски губ. Фолические символы. Их забавная и почти всегда экстравагантная стилизация не вызвала бы протеста и у пуритански настроенных сельских священников. Клочки с нотной записью. Диски без конвертов. Осколки винила. Густо исписанные банкноты неведомых мне стран. Я нахожу то, что мне нужно, как раз между одной из банкнот. И экзибиционистским манифестом Don't let me be lonely tonight. Don't let me be lonely tonight. Не оставляй меня одну этой ночью. Английский. В отличие от большинства записок, чье содержание скрыто от любопытных взглядов. Этот распахнут настеж. Не оставляй меня одну этой ночью. Ты никогда не делал этого прежде. Так что же изменилось? Я? Да нет же, я осталась прежней, и мои глаза по-прежнему видят только тебя. И мои губы по-прежнему чувствуют вкус только твоих губ. Ты? Читать признание дальше — все равно, что возвращаться когда-то наизусть затверженному тексту. Нечто похожее переживала я сама. Нечто похожее переживает каждый или почти каждый. За исключением разве что спасителя мира Алекса Гринблата и двух дельфинов Афалин — самца и самки. В историях, которые случаются с людьми после любви, нет ничего принципиально нового. Что можно было купить на банкноту, Пришпиленную к панели по соседству. Книгу из Африки. Билет на поездку в фуникулере. Футболку с изображением Медвежонка Тедди. Ночь любви. Ее номинал 50. Ни о чем мне не говорит. Банкнота слишком цветиста, чтобы считать ее серьезной. Она имеет хождение в стране, чья валюта никогда не была и не будет. Конвертируемой. Да и само название страны заляпано кляксами, занавешено строчками, написанными в кривь и вкось. Должно быть, они повествуют о совместной покупке книги из Африки, о поездке в фуникулере, о потрясающей ночи любви. Футболка с медвежонком Тедди оказалась безнадежно испорченной томатным соком. Меня не должно это волновать. И все же справиться с волнением я не могу. Виной тому не купюра, похожая на персидский ковер, и не «Don't let me be lonely tonight», а то, что находится между ними. Листок из блокнота. Он не имеет адресата, как все прочие листки. Никаких «Моему котику ББ, «Моей киске Лулу», Девушке, заказавшей виски в 8 июля, королю океана, никаких «прочти это, стерва», никаких «никогда не читай этого, подлец». Но тот, для кого предназначен блокнотный листок, наверняка выделил бы его из всех остальных. Дельфин, выпрыгивающий из воды, — это не просто рисунок от руки. Скорее, нечто похожее на оттиск, личную печать. Упрощенный вариант Кслибриса. Я уже видела такого дельфина. Он являлся мне не в образе Френки, хотя мог бы, и не в образе Алекса, хотя мог бы. Он являлся мне дельфином, выпрыгивающим из воды. Книга, подаренная в либрери. «Дельфин с листка» — точная копия дельфина с обложки. Чтобы убедиться в этом, достаточно вынуть книгу из рюкзака и сличить оба изображения. Я проделываю нехитрые манипуляции быстро и, как мне кажется, незаметно для Нишона. И я не просто вынимаю книгу. Я раскрываю ее на первой попавшейся странице лишь для того, чтобы сунуть туда листок из блокнота и снова захлопнуть. Дело сделано. А пустота, образовавшаяся между испорченным дензнаком и рукописным одиночеством в ночи, вряд ли она надолго останется незаполненной. Не пройдет и дня, как на нее наслоятся иные чувства и иные переживания и иные листки с любовными каракулями. Каноэ Рос все помешаны на любви и на отсутствие любви, и на игре в любовь, в каких бы причудливых формах это не выражалось. Дело сделано. Мне остается лишь заплатить за кофе и джин и элегантно покинуть заведение. «Сколько я должна?» – спрашиваю я у Нишона с самым независимым тоном. «Должны? Вы должны вернуть то, что взяли, красотка!» До этого момента бармен был исключительно любезен. Он проявлял искреннюю заинтересованность в клиенте. Он хотел расшевелить меня, поразить мое воображение. От прежней любезности и следа не осталось. Более того, прямо на глазах, Лицо добродушного балагура Нишона трансформируется в лицо головореза Нишона. Он мог бы ударить женщину, пнуть собаку, свернуть голову птице, сжечь муравейник. А о том, что сделал бы головорез Нишон с мужчиной, даже подумать страшно. «Хорошо, что я не мужчина». Хорошо, что в баре полно людей и играет музыка. Я похоронен под дождем. Саша Дистель и правда веселит. Да еще как. При малейшей опасности я всегда смогу найти защиту. Не у Жан-Клода, Жан-Анри и просто Жана, нет. У молодых людей в военной форме, к примеру. То, что я взяла... Ничего я не брала. Вы взяли записку, которая предназначалась не вам. Откуда вы знаете? Знаю, и все тут. Вы ошибаетесь. А мне сдается, что нет. Здесь не принято совать нос в чужие дела. Вот именно. Здесь не принято совать нос в чужие дела, но принято следить за тем, чтобы письма всегда доходили до нужного адресата, вне зависимости от того, сколько бы времени не прошло. И я не вижу повода нарушать традицию, даже ради такой красотки, как вы. Красотка вовсе не комплимент а первое подвернувшееся под руку слово. Оно призвано заменить имя, которое отсутствует. С тем же успехом Нишон мог назвать меня брюнеткой, куколкой, сучкой, дамочкой в стиле ретро, похитительницей спичек. Теперь к спичкам прибавился еще и листок из блокнота. Я взяла его тайком. Я не думала, что бармен заметит это, но он заметил, так что отпираться глупо. Лучше попробовать договориться с ним. Вообще-то, записка предназначалась мне. Я и пришла сюда из-за нее. Я надеялась найти ее и нашла. Стойка, разделяющая нас, придает уверенности. В открытое столкновение он не сунется. Хватать красотку за руки, хватать ее за горло Ха — ха-ха. Нишон ничего не знает обо мне, как ничего не знает о побудительных мотивах, которые заставляют людей совершать те или иные поступки. Он ничего обо мне не знает. А строить предположение — неблагодарный и плохо оплачиваемый труд. Я могу оказаться обыкновенной влюбленной женщиной. Могу оказаться психопаткой, разыскивающей ветреного любовника, чтобы пустить ему пулю в лоб. Могу оказаться домохозяйкой, тайком изменяющей мужу. Но также я могу быть крупным специалистом по дельфинам или крупным специалистом по промышленному шпионажу или тайным агентом. Сколько тайных агентов в эту минуту, в эту секунду встречаются друг с другом по всему миру, передают сведения, микрофильмы, флеш-карты и электронные чипы с информацией. Скромный бар Каноэрос уж точно не вместил бы всех. «Вы мне не верите?» Бармен медлит с ответом. Чтобы успокоить его и склонить на свою сторону, я достаю книгу с вложенной в нее запиской и аккуратно постукиваю пальцем по обложке с дельфином. Видите этот рисунок? И что? А теперь давайте сравним. Извлечённый из толщи графиков, схем и таблиц листок с оттиском я кладу прямо на обложку. Похоже, правда? Ну, в общем, похоже. Претензий больше нет? Нет. И я бы все-таки хотела расплатиться. Сколько с меня? Девятнадцать пятьдесят, включая кофе. Не слишком дорого, если учесть культурную программу, душесчипательные музыкальные вставки и экскурсы в историю. «Чаевые не включены?» «Чаевые не обязательны. Чаевые — добрая воля клиента. Так обстоят дела в нашем замечательном баре, красотка». Нишон хорошо потрудился. Выложился по полной, что заслуживает отдельного вознаграждения. Вопрос лишь в том, насколько это вознаграждение потянет можно воспользоваться методом Алекса и выложить сразу десятку. В номинации «Тот, кто удивил нас на этой неделе» барману несомненно, досталось бы самое высокое место. В отсутствие Алекса Гринблата и моего друга Доминика Флейту. В отсутствие Слободана Вукотича, кота Сайруса и чудо-машины Мерседес. И, конечно же, в отсутствие самой «Мерседес». Десятка — явный перебор. Пяти евро будет вполне достаточно. А лучше ограничиться двумя, если у меня отыщется мелочь. Бросив на столешницу мятую двадцатку, я лезу в задний карман за монетами и выгребаю все. Китайская с квадратной дыркой вряд ли порадует Нишона. Но 2 евро все же находится. И еще 50 центов. И еще 25. Что ж, не будем крахоборничить, когда речь идет о стандартных 10% от счета. Хотя счет мне никто не предоставил. Этого достаточно? Вполне. Бармен сосредоточенно чешет подбородок. Заглядывайте к нам почаще. Может, повезет, и вы застанете здесь Франсуа. Кого я точно не застану, ни здесь, ни где бы то ни было, так это Франсуа. Франсуа Пелитье, Симпатягу Френки, расставшегося с жизнью на атлантическом побережье Марокко. Вы же говорили, что он давно здесь не появлялся. Время не так уж важно, если хочешь найти человека, правда? К нам возвращаются и через несколько лет. Боюсь, у меня нет в запасе нескольких лет. В случае с Франсуа, я имею в виду. Тогда заглядывайте просто так. У нас полно замечательных парней жаждущих познакомиться с красотками. Жан-Клод, Жан-Анри и просто Жан? И коротышка Винсан по прозвищу Харек, Приложенный губам палец? Такой реакции от всесильного бармена, обладателя хорошо развитой мускулатуры и разбойной физиономии, я не ожидала. Шш. Не произносите их имена в суе! Это чревато неприятностями? Для красоток всегда. С правилами хорошего тона они не знакомы. А у вас оказывается отличная память. Запомнили имена, которые вряд ли вам пригодятся. Память самая обыкновенная. Ведь и вы знаете массу таких имен, и любой другой. Так что в этом. Я нисколько не отличаюсь от большинства. В этом может быть. А во всем остальном... Что? Вы совсем не простая. Совсем. Вы та еще штучка. Та еще штучка вовсе не комплимент. И не первая подвернувшаяся под руку слово, в отличие от универсальной красотки. В голосе Мишона мне чудится настороженность, скрытая угроза и еще что-то. Что-то, что позволяет предположить. Странный бармен знает обо мне больше, чем знаю я сама. Или думает, что знает. «Мне пора покинуть, Каноэ Каноэрёс. Я и так задержалась здесь дольше, чем предполагала». Спасибо за гостеприимство. Остались довольны посещением? Живо интересуется Нишон. Еще бы. В подтверждение своих слов я вытаскиваю из стеклянной чаши несколько картонок со спичками и бросаю их на дно рюкзака. Это должно означать, красотка обязательно поделится впечатлениями о баре с людьми, чьи имена значат для нее больше, чем просто упоминание через запятую. «Я не слишком размахнулась?» «Не слишком», — успокаивает меня бармен. «Берите сколько хотите. Они для того здесь и лежат». «И еще для многого другого, бедный Фрэнки. Вашей любви...» Это все, чего жаждет мое разбитое сердце. Но вместе мы не будем никогда. И потому я отпускаю вас на волю. И я хочу, чтобы вы нашли приют от бури и огонь, который вас согреет. Но больше всего я хочу вашей любви. Всхлипы музыкального автомата несутся мне в спину. Любовь. Вот последнее, что я слышу, оставляя каной Роз. Занятный кабачок. Надо бы вернуться в него еще раз, говорю я себе, прекрасно зная, что больше не вернусь.